Глава п я т н а д ц а т а Михаил аккуратно проехал узкое место между сгоревшими автобусами и дал по газам. Дальше дорога была свободной. Скутер сказал, что если мы привезем два колокольчика, то второй, как договаривались, сможем забрать себе, сообщил Столяров. Но он честно предупредил, что два мы вряд ли найдем. Один и то запаришься добывать. Поэтому с дилежом Хабара варианты такие. Либо скутер платит н а половину суммы, за которую он сможет продать артефакт, — Это кидок, — отрезал Гарин. — Либо деньги сразу на руки, но тогда, естественно, меньше. — И сколько? — поинтересовался Олег. — Сотку? Сотку от чего? — Сто тысяч. Двести бумажек по пятьсот евро. — Или пятьсот по двести, — оторопел произнес Гарин. — и Я помню, что ты математик, — сказал Михаил. — Не нужно этим козырять. — Значит, сотка — это как бы на х у д у й конец. По дешевке, то есть. — Это половина от дешевки, — напомнил Столяров. Наша доля. «Сколько ж та фигня стоит на самом деле?» «А глазенки-то загорелись!» С удовлетворением прокомментировал полковник. «Скутер говорил, что цена колокольчика доходит до полумиллиона». «Но этот артефакт редкий. Стабильного спроса на него пока нет». «Пятьсот тысяч?» Олег поперхнулся, и следующее слово выжило себя не сразу. «Кто же купит эту х р е н о т е н ь за такие деньги?» «Да прекрати ты, спортивные тачки же ведь покупают. Иногда и дороже». И всякий антиквариат. От него вообще никакого толку, если вдуматься. Ну покупают же. А тут такая вещь, что ее и на практике применить можно, и наследникам оставить не стыдно. Боюсь даже представить, как это применяется М -м -м, на практике, вымолвил Гарин. Я так понимаю, что во время разговора со скутером ты был в прострации. Его сознание недоступно, я старался просканировать кого-нибудь из его окружения. Это правильно. Результаты есть? Результатов полно. — буркнул Олег. — Ну, пользы от них никакой. — Ну, хоть что-то у тебя и без венца стал получаться, и то хлеб, — покладисто заявил Михаил. — Без венца я вряд ли смогу на кого-то повлиять. Только слушать, и то всякую ерунду. — А зато меньше палимся, — рассудил полковник. — А то как вспомнят Бермана, как он шнурок развязывал. — Ладно, поехали. На перекрестке Михаил свернул влево к центру. — А куда-то п о д держим, — запоздал осведомился Олег. — Ты визу американскую получал когда-нибудь, — «Какая там Америка?» «Я на первой же работе по такими допусками подписался, что даже в ванной п е т ь перестал. На всякий случай». «А ну вот теперь отыграешься. Наштампуешь по пять штук на каждую страницу». «Американцы не штампуют, они наклеивают, как шенген». «А говоришь, что не знаешь», – засмеялся Михаил. «Я говорю, что не получал», – с детским упорством возразил Гарин. «Только это хорошо бы с а ч а л за венцом на базу заскочить». Неуверенно добавил он. с т р е л л е р просто открыл бардачок. «Мы же его не брали», — сказал Олег, доставая артефакт. «Да-то ты не брал. И вообще-то халатно относишься к своему оружию. Раньше за тобой такого не водилось». ь н о без особой необходимости ты его не надевай, хорошо?» «Вот ты уже меня уже и боишься». Горько пошутил Гарин, хотя шутки в этой фразе было совсем чуть-чуть. На самом донышке. «Во-первых, не тебя, а того кекса...» Михаил указал пальцем вверх. «Во-вторых, не боюсь, конечно». И в третьих, скутер от наших методов знать совсем не обязательно, хотя думаю, что он уже давно в с е знает. Я при г е ш е в е н е ц в открыту ю надевал. Мигрень якобы лечил. А, ах, да. Я и забыл даже. с т о л я р о в не сбавляя скорости, грустно посмотрел на товарища. Отелик в развалину превращаешься. А я тоже не молодею. Два собака пара вышли на тропу войны, и кто нас д е р н у л Несколько минут они ехали в тишине. Михаил корил себя за внезапную слабость, а Гарин просто не знал, как реагировать на слово друга. Он ждал, что неунывающий полковник вот-вот щелкнет пальцами и снова, как это бывало всегда, превратить реплику в анекдот. Но воля выкатила по пустой улице все дальше и дальше, а с т р е л я р о в продолжал молчать. — Про колокольчик, — произнес наконец Гарин. — Ты так и не рассказал, в чем его ценность. — о о колокольчик и от сила! — начал Михаил с преувеличенным энтузиазмом. Полковник был благодарен Олегу за то, что он сменил тему. Если коротко, то это артефакт – мощный генератор инфразвука. При этом он компактен и не требует питания. Про низкие частоты тебе, надеюсь, не надо объяснять? н о в общих чертах представляю. А насколько низкие? Как раз такие, чтобы у человека в зоне поражения остановилось сердце. В принципе, последствия бывают разные. Оторвоты и галлюцинации до летального исхода. Все зависит от оператора. От оператора? переспросил Олег. «Колокольчик, как и твой венец, сложен в управлении. А взаимодействие с ним надо учиться, еще не каждому это дано. Но тот, кто научится, будет красавчиком. Разработки инфразвукового оружия в разных странах ведутся уже давно. Есть и прототипы. Вроде бы хорошие. В серию их не запускают, только потому что большой войны пока нет. А вот этим мы собираемся торговать?» Заключил Гарин. «Колокольчик — это не средство массового поражения. Он не опаснее охотничьего ружья». Хотя намного эффективнее, конечно. В общем, твоя совесть может спать спокойно. Ну и моя заодно вздремнет. Если только...» Михаила Задачина прикусил губу, что... «Если скутер не брешет», — смущенно уточнил полковник. «Да не я». Их уже несколько штук на Большую Землю продали, и, как видишь, катастрофы не случилось. Обычный инструмент для ликвидации недругов, такой же, как и хлопушка, только малость покруче и не о д н о р а з о в о й «Как это малость?» — сварливо отозвался Олег. «Хлопушка взрывается». Там хоть бы л становится ясно, что произошло. А инфразвук без приборов засечь нельзя. Идет себе человек по улице и вдруг падает. И ни дырки в теле, ни синяка, ни р а д и а ц и я Ничего не остается. Те, кого будут устранять с помощью колокольчика, по улицам не гуляют, заверил Михаил. Но логика верная. Можно убить практически любого, независимо от того, насколько тщательно его охраняют. Поэтому и цена такая. «Да, чем глубже мы во все это влезаем, тем противнее становится жить», признался Гарин. «Такая цена». с о в т о р и Столяров, а белые перчатки ты з а м о р а л еще в Припяти. По самой л о к о т ь у г в а з д а л Чего ж теперь сокрушаться? Теперь ж поздно, брат. Надо дело сделать. Закончить ее наконец-то и выкинуть из головы побыстрее. Разговор снова иссяк, но как будто уже на другой почти оптимистической ноте. Полковник умиротворенно рулил, обижая валявшийся по дороге мусор. Гарин глазел в окно с безмятежным любопытством ребенка, которого везут в летний лагерь. Мимо пролетали пыльные газеты, парусами взывались пустые полиэтиленовые мешки. То тут, то там дорогу перебегали тучные крысы. Многие из них не боялись автомобилей, они родились уже после эвакуации и воспринимали людей не как угрозу, а как досадную помеху. Широкий перекресток с Нахимовским проспектом с т р е л я р о в проскочил на максимальной скорости. и в о л ь в а преодолела открытое пространство за считанные секунды. И все же Гарин увидел, как по улице Вавилова, что шла параллельно профсоюзной, в километре слева промчалось несколько джипов. Небольшая колонна двигалась в обратную сторону, от центра, и можно было надеяться, что одинокую машину они не заметили. Хотя одной надежды сыт не будешь. Олег покрутил в руках венец, но все-таки передумал и положил его обратно в бардачок. — Достань оттуда карту, — попросил Михаил. — Мое знание Москвы подходит к концу. Да — ты здесь не заблудишься, — ответил Гарин. — Прямо, прямо, прямо, а на садовом кольце налево. — А дальше? «Американское посольство как раз на Садовом кольце и, и, и находится в районе Баррикадной. Там все просто, я покажу». «Просто?» — обронил Столяров. «Нехорошо это». «Ну, можно и по переулкам попетлять, из тебе о х о т ы Или ты про скутеры думаешь?» «Про него, про него». «Вообще-то да», — озабоченно произнес Олег. «Как-то слишком легко вы с ним договорились». «Я не о том». «Наш договор со скутером – полное фуфло, и он это прекрасно понимает. Просто наши с ним интересы сейчас совпали. Вот и все. Интересы!» – недоуменно хмыкнул Гарин. «Кто-то велел ему за нами присматривать, это уже ясно. А тут мы сами являемся, имея приличный повод. Скутер должен быть только рад этому, чего он, собственно, и не скрывал. Но когда-нибудь наши с ним пути разойдутся, и мы должны понять это раньше, чем он. Иначе не выживем». «И когда же мы это поймем?» Сразу, как только узнаем, кто стоит за скутером. Или зачем мы, по-твоему, ввязались с этой бандой? с т р е л л о в посмотрел на Олега, вопрошающий даже с некоторым удивлением. Ну а пока постараемся не нарушать п р а в и л игры. Скутер, со своей стороны, правила тоже соблюдал, во всяком случае, внешне. Михаилу и Гарину вернули их оружие. Кроме того, главарь выдал обещанный РПГ-7 и три стандартных кумулятивных выстрела. Из здания института товарищи выходили тоже с сопровождением, но это уже был не конвой. Двое незнакомых бойцов, встретившихся по дороге, смотрели на Столярова скорее с любопытством, чем враждебно. Опыт подсказывал им, что если этот человек не погибнет, то однажды он станет в банде одним из бригадиров. Олег скресил руки на груди и снова прислушался к псиполе. Это и был его вклад в общее дело. Чем он еще мог оказаться полезен? После двух походов Припять Гарин так и не стал ни снайпером, ни рукопашником. Он даже разговаривать с лихими людьми толком не научился, его вечно сносило в слабовольную интеллигентскую речь, скользящую всякими оговорками и сомнениями. Ощепывая эфир без какой-либо определенной цели, а просто для порядка, словно РЛС на боевом дежурстве, Олег улавливал лишь отголоски чужих настроений. В основном это были досады и раздражения, иногда голод, иногда боль. Очень редко Дагарин доносил их что-то позитивное. Гораздо чаще он натыкался на отрицательные эмоции. В широком спектре от легкой печали до полного отчаяния. Чем ближе в о л ь ф подъезжала к центру города, тем больше вокруг было народа. Однако, кроме тех мелькнувших за перекрестков джипов, на глаза никто не появлялся. Сталкеры предпочитали без особой причины на улицу не высовываться. Крысы в Москве были куда как х р а в р е й Коснувшись нового сознания, Гарин погрузился в уже приевшуюся тоску и ощущение полной бессмысленности. Золотых гор в брошенной Москве не оказалось. Большую часть ценностей все-таки вывезли, и удивляться этому было бы странно. Кое-где оставались и деньги, и золото, и продукты, но эти оазисы халявы таяли с каждым днем. Все крупные хранилища давно уже либо вывезли, либо взяли под охрану местные бандиты. За склады помельче еще можно было побороться, но их также активно растаскивали. Потом придет учить мелких, а совсем ничтожных запасов. Люди станут стрелять друг в друга за коробку тушенки, а что будет дальше – Вероятно, начнется завоз продовольствия с большой земли, но доставаться он будет уже по другой, совсем по другой цене. н ну, о в Москве придется добывать артефакты. Что тут еще делать? Разыскивать долбаные финтифлюшки на продажу, чтобы купить еду, патроны и медикаменты. При этом большинство артефактов настолько опасно, что пока их довезешь до периметра, пять раз околеешь. Олег отметил, что в действительности неведомый стал Керозоне почти не думает. Это занудство было подсознательным, она сопровождала человека повсюду, но в то же время никак его не отвлекало от насущных дел. Незнакомец просыпался с этими размышлениями, проживал с ними в е з день и так же засыпал. Но это была всего лишь любопытная особенность личности, не более того. По-настоящему Гарина заинтересовало другое. Пока он считывал фоновые эмоции, машина проехала не одну сотню метров, а сила псиполя этого человека практически не ослабла. Гарин суеверно в е р н у л с я Что не так? Столяров сразу почувствовал напряжение товарища. «То ли за нами кто-то едет?» «Нет никого», — быстро ответил полковник, взглянув в зеркало. «То ли я нашелся брата по несчастью?» «Коллегу?» — уточнил Михаил. «Нет, первый вариант более реален», — сказал он, подумав. «За нами и вправду могут ехать по параллельной улице. Попробуй оценить расстояние хотя бы приблизительно. Расстояние до того сталкера? Я что, радар?» Возмутился Олег. «Не скандаль. Кстати, а вдруг он тоже тебя слышит?» «Может такое быть?» Спросить чего полегче. А вот интересно, оживился стрелеров, кто из вас сильнее? А, кто победит, Бэтмен или Терминатор? Устало произнес Гарин. Что за детский сад? Такие вопросы решаются только поединком, неожиданно добавил он. Я надеюсь, мы обойдемся без этого. Да уж, хотелось бы. А вообще-то молодец, Олег, сказал полковник, немного помолчав. Прогресс налицо. «В каком смысле? Ну...» — Михаил неопределенно помахал ладони у себя над головой. «Вначале ты говорил, что даже свинцом ни... ни на что ты уже не способен. А теперь и без него худо-бедно управляешься». «Вот именно что худо, Миша. Именно что бедно. Слабоват пока. Только читай, и то еле-еле по слогам. И все-таки твои способности усиливаются», — в к р а т ч и в о произнес Столяров. Он так старался не давить на Олега, что это бросалось в глаза». «Да — Да-да, господин великий экспериментатор, — рассмехнулся Гарин, — твоя мечта сбывается. Я снова превращаюсь в монстра. Вам, с пси-мастера, надо было одним делом заниматься. — Одним и занимались. Просто по разные стороны баррикад. Но война-то у нас была общая. Михаил говорил серьезно и спокойно. За его словами крылась уверенность, что в аномальной зоне дар Олега снова начнет прогрессировать. Гарину об этом думать было неприятно, хотя он с самого начала знал, для чего он может понадобиться полковник. Для этого, только для этого. «Ты сейчас его чувствуешь?» – спросил Столяров. Олег ненадолго прикрыл глаза, ответил. «Так же ясно и четко. Если он не накрывает своим полем треть Москвы, значит, по-прежнему едет за нами». «А если накрывает?» «Тогда нам лучше сразу мотать за Урал», – мрачно проговорил г а р и н «Или еще дальше, к н и б у д ь в Валяску». «Мы тонем, какие наши годы? Только вот в и з а оформим». «Ты так часто е юморишь про эти визы, что у меня возникает сомнение. Хотел служить во внешней разведке?» Жрать круассаны в Париже, щупать горячих испанок и ссать Ниагарский водопад. А в итоге стал обычным опером. Шаришься по всяким помойкам, пыль глотаешь. Обидно, да? Ты, наверное, потому такой злой, что тебе стремиться уже не к чему. Твои мечты сбылись все до единой. Едешь по Москве без светофоров, на престижной иномарке, с личным телохранителем звания полковника. Жизнь удалась, Олежка. «Закроем тему», — предложил г а р е м «Закроем», — немедленно согласился Столяров. Машина выскочила на площадь и едва не налетела на бордюр у с с к о г о газона, разделявшего полосы. Езда без правил и без оглядки быстро расслабляла водителя, но «Вольво» т этого не превращалась в вездеход. «Это где мы уже?» – озабоченно спросил Михаил. «Дай-ка к а р т у Олег в ответ показал на ребристую колонну с человеком в футуристических доспехах. «Не узнаешь, что ли?» – буркнул он. Столяров прыгнул голову глянул на п р и н я в ш и й с я справа монумент. «Не встречались. Я бы запомнил». «Это же Гагарин». «А, ну да. Буду знать». Олег хотел съязвить, но в этот момент уловил тревогу, или точнее волнение. Непонятно, правда, с каким знаком. Неведомый сталкер переживал то ли за него и Столярова, то ли за их противников. «Руль п р а в о крикнул Гарин, не вполне еще понимая, зачем это нужно. Михаил реагировал точно так же и, не переспрашивая, направил автомобиль в сторону. Настолько резко, насколько позволяли с к о р о с т и и ширина дороги. Из-за пыльного парапета возник реактивный след от гранаты и слева грохнул взрыв. м а ш и н а ощутимо толкнул, а она вылетела передним колесом на тротуар. Гарин подпрыгнул на сиденье и приложил с я м а к у ш к о й потолок. «Откуда они? О чёрт!» — выпалил Столяров, возвращая волю на проезжую часть и выжимая газ до упора. «Из подземного перехода, кажется. Какая разница? Рви отсюда!» «Да я рву, рву!» — п р о с к р е ж е т а л полковник и едва успел выкрутить руль в обратную сторону. Рядом снова полыхнуло серое облако с оранжевыми иглами огня. На этот раз Михаил обошёлся без подсказок Гарина и увидел летящую гранату сам. Стреляли уже с другой позиции, откуда-то спереди. И это было вдвойне скверно. Столяров заложил крутой вираж, разворачиваясь через площадь. Проскочили бы из досады, сказал Олег. Не факт. Вон их там сколько. В конце площади, где два сталинских дома полукругом с х о д и л и ь к дороге, появились люди с оружием. Кто-то пристроился за опорой большого рекламного щита, кто-то вскинул на плечо РПГ. После разворота Михаил заново разгонялся, машина ехала по прямой, и уйти от третьего выстрела из гранатомета не было никакой возможности. В трясущемся зеркале Олег видел, как боец поправил на плече коричневую трубу с коническим набалдашником. Гарин зажмурился и против воли представил скорый финал. Граната летит как будто бы не спеша, кажется, ее даже можно сбить рукой, но это только кажется, никто ее не сбивает, тем более рукой. И заряд п р и с п о к о й н о втыкается в заднее стекло о v o l ь в о отчего машина на миг превращается в новогоднюю хлопушку. Так весело и красиво во все стороны рвется и сало на пламя. Олег открыл глаза, судорожно мотнул головой и заставил себе увидеть другой исход. Более короткий и правильный. Человек с гранатометом поймал автомобиль в прицел и приготовился выстрелить, но вдруг потерял равновесие, словно его легонько втолкнули в спину. И, сделав неуверенный шаг вперед, случайно пустил трубу. А указательный палец уже сгибался, и отменить это действие было уже невозможно. Граната взорвалась возле дома, так никуда не улетев. Бойца подбросил аж до третьего этажа. п р и ч е с л и бы кто рассмотрел это повнимательнее, он увидел бы, что от человека там мало что осталось. Еще один стрелок на углу согнулся пополам и повалился на бок. Что это могло бы быть, контузия или осколочное ранение, Олега не волновало. Главное, что второй противник на выезде с площади был нейтрализован. Кто это сделал? — спросил с з троллеров, оглядываясь. — Это он сам. Неважно. Крути назад. — Мы и так назад едем. — Да нет же, — говорю. Разворачивайся снова, там зачищено. — Ты уверен? — Да, то есть нет. Не знаю. Гарин сжал виски ладонями. Сейчас ему было не до чужих настроений. Он хотел всего лишь пересчитать противников и определить их примерное расположение. Задача была элементарная, но у Олега неожиданно возникли трудности. Картинка плыла и двоилась, как будто бы кто-то встряхивал разлинованную доску с фишками. п р о ч е м фишек было немного, это единственное, что успокаивало Гарина. а л е к сконцентрировался изо всех сил, но это ничего не дало. Воображаемая сетка координации с в е т я щ и м и с я точками постоянно сползала из поля зрения, куда-то в слепую зону. Гарин почувствовал себя точно смертельно пьяный человек, пытающийся попасть ключом в замок. Полная рассинхронизация настолько обескураживала, что не позволяла даже обозлиться. Откуда-то сверху, прямо из пустого неба, на него опускалось огромное ватное облако. Звуки стали глухими и тягучими, сквозь них издалека вдруг пробился обрывок осточерчевшего припева, в который тысячный раз говорилось про «простые движения, простые движения». Гарин проверил голову так тщательно, будто смывал пену. Венца на нем не было, артефакт по-прежнему лежал у Олега на коленях, хотя эффект наблюдался тот же самый. Людей кто-то провоцировал и направлял. Просто так, без причины, расстреливать одинокую машину на площади было неприбыльно, а значит абсолютно бессмысленно. «Опять эти простые движения!» – отрешенно подумал Гарри. «Чей-то узнаваемый почерк! Чей же? И почему здесь? Сколько это меня будет преследовать?» с т о л л е р о в проехал половину площади в обратном направлении, когда из восьмиэтажного дома с рекламой банка во всю крышу выкатился инкассаторский броневик. Какое-то мгновение Гарри надеялся, что это совсем другие люди, занятые честным грабежом, но вскоре с боковой бойницы появился короткий ствол. Михаил тоже это увидел и снова бросил Вольво в убийственно крутой поворот. ш и н а Ленинского проспекта позволила ему вписаться почти идеально, не коснувшись брошенного на дороге «Опеля». Но в этот момент из подземного перехода опять выстрелил гранатомет. Столяров ударил по тормозам, и лобовое стекло обожгло реактивным следом. На триплексе осталась размытая серо-голубая полоса. Граната пролетела в каких-то сантиметрах от «Вольво» и ушла к зданию, где и взорвалась. Полковник не успел перевести дыхание, как боковые окна машины осыпались в салон каленой крошкой. Это полили из броневика. Гарин услышал, как у затылка свистного пули, затем другая. Что-то горячее задело его волосы. «Хватит кружить!» – крикнул Олег. «Едем отсюда!» «Едем! Уже едем!» – иступленно прошипел Михаил, снова набирая скорость. Из инкассаторской машины продолжали стрелять, но бойницы не были приспособлены для прицельного огня. Пули под острым углом чиркали по асфальту. Несколько штук влетели в левую дверь ь v o l ь в о что, впрочем, вряд ли могло повлиять на товарный вид 20-летнего автомобиля. «Не пробили бы колеса!» – озабоченно проговорил Гарин р и в следующую секунду пожалел осказанном. Под д н и щ е м м а ш и н о раздалось четыре хлопка двумя парами, сначала спереди и после неуловимо короткой паузы сзади. Машина потеряла управление и, оставляя за собой густые снопы искр, с садским скрежетом понеслась дальше. При этом она начала поворачиваться против часовой стрелки с л о в н о скользила по льду. «Теперь только м о л е т ь с я обронил с о л я р о в Вольва закручивалась все быстрее. В закопченном стекле проносились дома. Просвет между ними и титановая колонна с Гагариным на вершине. И снова дома и колонна, дома и колонна. Олег наблюдал за этой к а р у с е л и словно во сне. Никакого страха он почему-то не испытывал. «Напоролись на мокрый асфальт», — объяснил Михаил. «Спасибо, хоть пролетели дальше, о н и ушли туда целиком. Ты готов?» чему?» – спросил Гарин, отмечая, что круговерть начинает замедляться. «Валить из тачки нужно раньше, чем она остановится», – с к а р о г о в о р к а броса с т р л я р о в «У них машина, е щ у стрелок в переходе, как это минимум». «Хватай автоматы РПГ на заднем сиденье, по с и г н а л открываем двери». «И сразу ложись, понял? Башку не поднимай». Олег перегнулся назад и, подцепив гранатомет за ремень, перетащил его к себе. Чтобы дотянуться до заряда, Гарину пришлось вставать с места, и в условиях разбалансированной центрифуги уже было не так просто – С трудом он собрал оружие в охапку и попробовал держать все это хозяйство в одной руке. Ничего из этого не вышло, автомат упорно вываливался. Можно было использовать обе руки, но туда пришлось бы бросить венец. Олег хотел отдать что-нибудь товарищу, но тот уже открыл свою д в е р и крикнул «Пошел!» Исчез в безумной круговертии. На лобовом стекле образовалось два новых отверстия от шальных пуль, и это говорило о том, что времени не оставалось. Гаря наторопел, оглядел рассыпающиеся стволы и выстрелы для РПГ, потом перевел взгляд на артефакт и уже не задумываясь, нацепил венец на голову, сгреб обеими руками оружие и вытолкнул себя из машины. Едва коснувшись асфальта, Михаил открыл огонь по гранитному парапету. Столярова вращала и сносила в сторону. Казалось, он даже не сопротивлялся, а свободно катился по дороге, чудом удерживая цели, непрерывно стреляя по выходу из подземного перехода. Трудно сказать, сколько в этом приеме было от умения, а сколько от везения. Но Гарин, в отличие от полковника, не мог похвастаться ни тем и ни другим. Ударившись согнутыми с коленями, Олег подскочил вверх, перевернулся в воздухе и впечатался в асфальт поясницей. Если бы на этом месте все кончилось, то было бы еще терпимо. Но инерция крутила и несла Гарина, а как оп как опущенный с горы арбуз. Локтя бока с н о г о к о л е н ю он приложился всем, чем только мог, и его продолжало увлекать все дальше. В памяти всплывали какие-то неуместные вещи, то таблицы тормозного пути на льду, то рельефные анатомические плакаты с извилистыми кишками. Олег чувствовал себя котлетой, которую за н е и м е н и е панировочных сухарей обваливали в дорожной пыли. Наконец, к р у г о в е р т ь прекратилась. Гарин перевернулся еще раз и замер на животе. Оцепенело, сжимая в руках автомат, гранатомет и три выстрела. Он умудрился ничего не растерять, хотя лучше бы этого добра было поменьше. Олег энергично кивнул, чтобы стряхнуть с головы венец, однако у него не вышло. Артефакт держался крепко. Гарин хотел повторить движение, но уже не успел. Он вдруг заметил, что о в о л ь в а п е р е с т а л а выделяться на улице. Машина превратилась в картинку, вырезанную из журнала и вклеенную в большой к о л л а ж Все вокруг стало плоским и одноцветным, как будто Олег смотрел через светофильтр. Темная синяя «Вольва» застыла посреди сиреневой улицы, окруженной фиолетовыми домами. Над всем этим витала голубая дымка без верхней границы, словно г у с т о й неоднородное небо, у п а в ш а я на землю. г о р и н хорошо помнил этот феномен, объяснение у него было только одно – высокая напряженность пси-поля. д в и ж е н и е людей замедлились, Олег и сам словно находился в вязком киселе, но его сознание напротив работало удивительно четко. Синий цвет не мешал, так было даже проще. Гарин увидел всю площадь сразу, как будто поднялся на ней на воздушном шаре. Светящиеся фишки чужих личностей или попросту пешки были как на ладони, независимо от того, где они находились, на открытом пространстве или в укрытии. Стрелок в подземном переходе оставался невредим, хотя полковник выпустил по нему уже два рожка. Человек с г р а н а т о м е т о м присел на ступени, скрывая за парапетом. Времени он не терял, пока с т р л я р о в расходовал боезапас, мужчина без пешки зарядил РПГ осколочным выстрелом. Заряд безнабалдашника был похож на огромный заточенный карандаш, и Гарин уже знал, что одного залпа достаточно для поражения всего живого в радиусе 70 метров. Эту ценную информацию он п о д ч е р п н у л в оперативной памяти б е з и з в е с т н о г о бойца. Больше там не было ничего, даже имени, лишь ожидание удобного момента для выстрела и чувство удовлетворения от того, что задача почти уже выполнена. Человек несомненно находился под чужим контролем и псевоздействие было настолько мощным, что его личность превратилась в подобие одношаговой программы, а сам сталкер придаток гранатомету в отдельно существующий палец на спусковом крючке. Его интересовал только выстрел, один единственный выстрел и все. Сбить с толку такого человека было трудно. Его не на что было переориентировать, поскольку ориентиров в привычном понимании у него не осталось. Ему ничего нельзя было внушить. потому что весь объем его сознания занимала простая, как бы лыжник, идея, вытеснить которую не представлялось возможным. У бойца работала лишь моторика, необходимая для выполнения задачи. Игарин решил не изобретать велосипед, а пройти недавно протаренным путем. Мужчина с гранатометом сделал несколько шагов вниз, пока не оказался на площадке между двумя лестничными маршами. Он мог бы спуститься еще ниже, в тоннель перехода, но Олег не хотел рисковать, и так было хорошо. Осколочный заряд, радиус поражения 70 метров. Ну, вполне достаточно. Стрелок вперился взглядом в т а р ф а р е т н у ю надпись курса английского языка на облицованный кремовым кафелем в стиле. Враг в поле зрения, подумал Гарин. Выполняй миссию. Взрыв в тоннеле вынес тело так далеко, что даже если гранатометчика не задели осколки, его с гарантией бела бы ударная волна. Впрочем, и до взрыва живым бойцам можно было назвать лишь натяжкой. На его психику было оказано такое давление, что вряд ли он сумел бы прийти в себя. Пока Олег занимался противником в подземном переходе, Столяров едва успел сменить рожок. Полковник не стал выяснять, что произошло за парапетом, и мгновенно переключился на инкассаторскую машину. Броневик ехал навстречу, но не слишком быстро. Водитель, наверное, сообразил, что случилось с Волевой и не хотел угодить в эту ж е аномалию. Михаил присел у фонарного столба, укрывшись за широким декоративным основанием, и постреливал, но скорее для отстрастки. Бронированный автомобиль создавали не для того, чтобы его можно было одолеть с помощью автомата. «На тебя вся надежда!» – крикнул Олегу Столяров. Первому самоподрыву противника он не удивился, и второй, кажется, и в о о б е воспринял как должное. «Давай не тормози, или пешком от них бегать будем!» – он кивнул на покосившуюся «Вольво». Машина и вправду выглядела неважно. Резину колеса потеряли полностью еще метров 20 назад, а диски были обглоданы по краям. Не то стесали содорожное полотно, не то успели прокрутиться по агрессивной поверхности мокрого асфальта. Так или иначе, без серьезного ремонта Вольво была уже не автомобилем, а сараем с выбитыми окнами. Вглядываясь в дымку над дорогой, по-прежнему такую же синюю, как и все вокруг, Гарин без труда различил две личности в инкассаторской машине. Самым простым было заставить водителя Ударить по газам и очиститься в той же аномалии. Однако броневик мог проскочить е г так же, как и «Вольво» или вообще проехать мимо. Границ активной а области Олег со своей позиции не видел. Поэтому он выбрал другой путь. Длиннее, сложнее, но кажется эффективней. Броневик дернулся вперед, но тут же з а т о р м о з и л глубоко клюнув носом. Стрельба сразу прекратилась. Противнику требовалось время, чтобы подняться из угла кузова, вернуться к бойнице и снова вставить в нее ствол автомата. Как только в окошке показался на балдашник пламя гасителя, водитель повторил маневр, бросил автомобиль вперед и мгновенно встал. «Ты че творишь, падла?» – сначала подумал, а потом проорал боец в кузове. Его снова швырнуло на переднюю стенку, и второе приземление было менее удачным, но серьезно ушиб плечо. Увидев конвульсивные маневры инкассаторской машины, Столяров кинулся к ней на перерез. Автомобиль продолжал рывками разгоняться и тормозить, по сути оставаясь на месте. Стрелок летал по кузову и бился от в е р д ы е стены. Выглянуть с автоматом из бойницы он уже не пытался. Да и на ствол давно перестал обращать внимание. Его единственной заботой было не свернуть себе шеи. Михаил добежал до броневика, открыл заднюю дверь и отправил внутрь короткую очередь. Затем обошел машину сбоку и выволок второго противника за шкирку. Словно незлобливый сторож, который поймал подростка в Вишневом саду. Боец был безоружен. Руль он отпустил легко, однако локти разогнуть не мог. Вывалившись из автомобиля, он так и остался в напряженной позе водителя. Столяров с т р я х н у л мужчину за воротник, но тот снова упал на четвереньки и уперся в б о м в грязный асфальт. «Кто послал?» – рявнул к Михаил. «Скутер! Сколько вас тут еще?» «Не виноват!» – проблеял боец. «Кто сказал, что мы едем?» «Не знаю». «Он не знает!» – подтвердил Олег, приближаясь к товарищу. «В засаде больше никого нет». Полковник ослабил хватку, и водитель не успел возможности вырваться. Он по собачьей заскрыл руками и ногами на месте и, поймав сцепление с дорожным покрытием, с невероятной прытью удинулся по прямой. Михаил поднял ствол, но что-то удержало его от выстрела. Противник не старался скрыться, о бежал пределах одной полосы, как спортсмен. Не п о д н и м а я четверенек, он достиг влажного пятна на дороге между броневиком и «Вольво». Олег догадался, к чему стремится боец, и закрыл глаза, чтобы не видеть. Вероятно, свойства местной аномалии немного отличались, и, возможно, она была просто лишь слабой, благодаря чему в о л ь в а и проехала по ней, потерявшись колеса. Так или иначе, поверхность мокрого асфальта на площади Гагарина поглощала объекты гораздо медленнее. Любые, включая человеческие конечности. Водитель броневика продолжал перебирать руками и ногами, вернее, тем, что от них осталось. Он погружался в аномалию постепенно, мучительно, неторопливо. Из оборванных артерий вдруг брызнула кровь. Крупная темно-красная капля попала на поверхность мокрого асфальта и побежала к краю пятна, уменьшаясь в размерах, как вода на раскаленной плите. Боец с мучал от боли, становясь все меньше и ниже. Вскоре его колени полностью скрылись под агрессивной поверхностью. Мужчина упорно двигался дальше, а его ботинки со ступнями остались на месте и, вывернувшись на бок, некоторое время лежали, пока не утонули отдельно от тела. Даже Столярова, человека не сильно впечатлительного, это заставило передернуться от ужаса. Единственное, что облегчило участь водителя, это поза низкого старта, с которой он так и не вышел. Его голова оказалась достаточно близкой от земли, чтобы уйти в аномалию вслед за локтями. После того, как бойцу срезало половину черепа, его тело наконец-то расслабилось и распласталось по аномалии. В мокром асфальте остался скрылся затылок, затем плечи и бедра. еще несколько мгновений исчезающим островком по темному пятну парила спина. Потом по ней вдруг прошла крупная судорога, и на этом все закончилось. «Это не я его заставил», – тихо сказал Гарин. «Надеюсь», – обранил Михаил. Олег с удивлением обнаружил, что все еще таскают и автоматы, и гранатомет с тремя выстрелами. Он даже забыл об этих железках, а теперь, спохватившись, просто свалил их на дорогу. Вторым открытием Гарина было то, что он до сих пор не снял с головы венец. И занятые руки артефакт помешали ему только сейчас, когда он обратил на это внимание. Опомнившись, Олег снова заметил присутствие посторонней личности, которая влияла на общее псиполе никак не меньше, чем он сам. Агрессии этот человек не выражал, поэтому во время встречки он выпал из сферы восприятия Гарина как безучастный свидетель или вовсе как фонарный столб. Однако, если раньше от незнакомца веяло волнением за исход боя, то сейчас осталось лишь любопытство – интерес пытливого исследователя. Стоило Гарину осознать это, как посторонняя личность ускользнула. Она исчезла из виду моментально, но след от нее, как дымный хвост реактивной гранаты, развеивался постепенно. Его можно было не только обнаружить, но и почувствовать. Олег оценил мощь и п р е в о с х о д с т в а этого человека. Если бы незнакомец решил с ними бороться, то у Гарина не было бы шанса. По крайней мере, до тех пор, пока он носил на голове венец. Артефакт усиливал собственные способности Гарина, но открывал его сознание для других п с и х ч у в с т в и т е л ь н ы х людей. Хотя кто знает, людей ли? Главное, что этот индивидуум действительно существовал. Прежде лег мог об этом только лишь догадываться, а теперь же он столкнулся с ним лицом к лицу. Гарин схватился за венец, торопливо снял его с головы и моментально выключился, как будто кто-то погасил в небе свет.